Харизип, знаменитый стоик, написал об этом вопросе шесть книг. Другой Филет Костский умер от чехотки, которую он нажил благодаря чрезмерным трудам, положенным им на разрешение этой двусмысленности. Нечто совершенно похожее мы видим в наши дни у людей, истощающихся в усилиях найти квадратуру круга, вопрос, который почти стал бессмертным. Они ищут простого отношения между тем, что несоизмеримо друг с другом. То есть они также впадают в ошибку требовать простого ответа, тогда как содержание, с которым они имеют дело, противоречиво. Историка Эвбулида также переходила от поколения к поколению и воспроизводилась многократно. Так, например, в Дон-Кихоте. Встречается такой же рассказ. Санчо Панси, правителю острова Бартарии, преподносится во время отправления им правосудия много хитроумных казусов. Среди других казусов встречаем также и следующий. На островке, которым он правит, находится мост, который построил на свои средства богатый человек для пользы путешественников, но возле моста он поставил виселицу. Каждому дозволялось переходить через мост с тем условием, что он правдиво ответит на вопрос, куда он идет. Если же он солжет, он будет качаться на виселице. И вот подошел один к мосту, и на вопрос, куда он идет, заявил, что он пришел сюда, чтобы быть повешенным на этой виселице. Мостовые стражи были очень затруднены этим ответом, ибо если они его повесят, тогда выйдет, что он сказал правду, и ему нужно было дать перейти через мост. Если же они ему дадут пройти через мост, то окажется, что он сказал неправду. Для разрешения этого затруднения они обращаются к мудрости правителя, который мудро постановляет, что в сомнительных случаях надо избирать более мягкую меру, и поэтому ему следует дать пройти через мост Санчо Панса. Не ломал себе голову над этим вопросом. То, что должно быть следствием высказывания, делается здесь его содержанием для того, чтобы следствием явилось нечто противоположное содержанию. Повешение как истинное высказывание должно иметь своим следствием не повешение. Неповешение, как совершившийся факт, должно, наоборот, иметь своим следствием повешение. Так, например, высшим наказанием, как следствием преступления, является смерть. При самоубийстве Смерть преступника оказывается содержанием преступления, и здесь, следовательно, смерть не может быть наказанием. Я сейчас приведу еще такой пример вместе с ответом. Менедему задали вопрос, перестал ли он бить своего отца. Его хотели этим вопросом поставить в затруднительное положение, потому что простой ответ «да» или «нет» одинаково для него неудобен, ибо если он ответит «да», то значит, он раньше его бил, а если он ответит «нет», то значит, он еще продолжает его бить. Менедем -э поэтому ответил «Я не перестал его бить», и никогда к тому же его не бил. Противник остался неудовлетворенным таким ответом. Этим ответом, являющимся двусторонним, упраздняющим как одну альтернативу, так и другую, вопрос на самом деле разрешен, точно так же, как и вышеуказанный вопрос, Говорит ли правду тот, кто сознается, что лжет, решается следующим ответом. Он одновременно и говорит правду и лжет, и истинной является это противоречие. Но противоречие не является истинным и не может иметь места в представлении, поэтому его устраняет своим приговором также и Санчо Панса. Когда появляется сознание противоположностей, представление не дает их противоречию соединиться, но на самом деле это противоречие встречается в чувственных вещах, как, например, в пространстве, времени и так далее, и тогда остается показать его наличие в них Эти софизмы, следовательно, не представляют собой видимости противоречия, а здесь имеется действительное противоречие. Этот выбор между двумя противоположностями, который нам предлагают сделать в данном примере, сам является противоречием. Б. Скрытый и электро сводятся к противоречию состоящему в том, что мы одновременно знаем и не знаем данное лицо. Я спрашиваю у собеседника, «Ты знаешь своего отца?» Он отвечает, «Да». Я спрашиваю дальше, «Вот я тебе покажу кого-то, скрытого за занавесом». «Ты знаешь его?» «Нет». «Но это твой отец» значит, ты не знаешь также своего отца. Таково же содержание и электры. Задают относительно нее вопрос, знала ли она стоявшего перед нею брата Ореста или нет. Эти обороты кажутся плоскими, однако интересно рассмотреть их поближе. 2А. «Знать» означает, с одной стороны, обладать кем-нибудь, как этим, а не обладать им неопределенно вообще. Сын знает, следовательно, отца, когда он его видит, то есть если он для него есть этот, когда же отец скрыт, он Не этот для сына, а упраздненный этот. Скрытый, как некий этот в представлении, становится всеобщим и теряет свое чувственное бытие, но именно поэтому он на самом деле уж не подлинный этот. Противоречие, заключающееся в том, что сын в одно и то же время знает и не знает своего отца, разрешается, следовательно, посредством следующего более строгого определения. «Сын знает отца как чувственного этого, но не этого вообще в представлении». 2Б. Электро, наоборот – не знает ареста, как чувственного этого, но в своем представлении она его знает. «Этот представление и этот, находящийся здесь, для нее не одно и то же». Таким образом, в этих анекдотах сразу выступает более высокая противоположность между «всеобщим» и «этим», поскольку «обладать» в представлении вообще означает «обладать» в элементе всеобщего. Упраздненный этот не есть только представление, а имеет свою истину во всеобщем. Но всеобщее именно и является единством противоположностей. Таким образом... В этой форме философии чувственное бытие этого отрицается именно в истинной сущности. Как мы вскоре увидим, в особенности Стильпон осознавал и указал это различие.